Глава восьмая. Прошло полторы недели с тех пор, как шестьдесят человек временно нанятых себе приступили к работе по изучению районных газет в поисках штаба похитителей семьи словно. Однако до сих пор их работа не принесла никаких результатов и вообще никаких новостей пока не было. ФБР молчало, не желая признаться, что зашло в тупик. Поговаривали, что к этому делу подключилась ЦРУ, но официального заявления сделано не было. Похоже, все выжидали, когда объявятся похитители и выдвинут свои требования. Однако до сих пор от них не было ни слуху, ни духу. В средствах массовой информации похищению по-прежнему уделялось большое внимание, но в телевизионных выпусках сообщения о нем уже перестали быть... главной новостью, а в газетах их помещали где-то на внутренней полосе. Несмотря на ослабевающий интерес к похищению, в гипотезах недостатка не было. В средствах массовой информации все чаще и увереннее звучали предположения о том, что жертв похищения тайно вывезли из страны за океан, согласно подавляющему большинству версий, на Ближний Восток. И только на СБА думали иначе. Здесь, после того, как было установлено, что колумбийский террорист Улисас Родригес участвовал в похищении, а, возможно, являлся главарем банды, все внимание было сосредоточено на Латинской Америке, но до сих пор не удалось определить страну, в которой скрывались похитители. Ко всеобщему удивлению, информация о Родригесе не выходила за пределы телестанции Сибией. Хотя здесь опасались, что эти сведения, если их быстро перехватят другие телестанции и газеты, могут стать достоянием общественности. На и даже нервничали по поводу того, что отдел новостей скрывает правду о Родригесе от ФБР. В отличие от других телестанций, СБА настойчиво твердила о похищении, взяв на вооружение прием, использованный когда-то конкурирующей телестанцией CBS. В 1979-81 годах в критической ситуации с заложниками в Иране Уолтер Кронкайт, ведущий вечерних новостей CBS, завершал каждую передачу словами. «Сегодня, дата, пошел такой-то день с момента захвата американских заложников в Иране. Общее число дней составило 444». Барбара Матуса, историка и совесть телерадиовещания, писала в своей книге «Вечерние звезды». Цитата. «Кронкайт не мог допустить, чтобы прожектор национального внимания погас, пусть даже на один вечер. Столь важной представлялась ему судьба заложников». Конец цитаты. Таким же образом начинал теперь каждую передачу Гарри Партридж, выступавший в роли второго ведущего. Сегодня, в такой-то день, с момента варварского похищения жены, сына и отца Кроуфорда Слоуна, ведущего программы новостей Сибией, затем шла информация. Стратегия, одобренная Лесом Чиппингемом и главным выпускающим Чаком Энсеном, состояла в том, что каждый выпуск вечерних новостей содержал в себе сообщение о похищении семьи Слоуна, даже если оно просто констатировало факт отсутствия каких-либо свежих известий. Однако в среду утром, когда группа по изучению районных газет работала уже 10 дней, произошло событие, взбудоражившее отдел новостей Сибиэй. Период бездействия, угнетавшего всех членов группы поиска, закончился. Гарри Партридж сидел у себя в кабинете, подняв глаза от бумаг, он увидел в дверях Тедди Купера, а за ним — молодого афроамериканца Джонатана Мони, который произвел на всех очень приятное впечатление во время общего собрания новобранцев. — Гарри, похоже, мы кое-что откопали. Джонатан тебе все расскажет. Купер кивнул Мони. — Выкладывай. — Вчера, мистер Партридж, я был в редакции одной местной газеты в истории, — начал Мони. Это в Куинсе неподалеку от Джексон Хейтс. Сделал все, что от меня требовалось, ничего не нашел. Выходя, я увидел дверь с табличкой «Редакция испаноязычного еженедельника Симана». В списке он не значился, но я зашел. «Вы говорите по-испански?» Мони кивнул. «Вполне сносно. Я попросил просмотреть их номера за те числа, которые нас интересуют, и... Мне позволили. Опять-таки, ничего не обнаружив, я собрался уходить, и тут они сунули мне последний номер газеты. Я взял его с собой и вчера вечером проглядел. «А сегодня утром принес мне», — вставил Купер. Он достал малоформатную газету и развернул ее у партриджа на столе. «Вот она, Это любопытная колонка, а вот перевод, который сделал Джонатан». Партридж взглянул на газету, а затем прочел перевод, отпечатанный на машинке и уместившийся на одной из страничке. — Привет! Можете вы представить себе, чтобы кто-то покупал гробы, как мы с вами, сыр в бакалеи? Однако и такое бывает. Спросите у Альберта Гадоя из похоронного бюро Гадоя. Какой-то парень вошел с улицы и запросто купил два гроба прямо с прилавка. Один стандартный, другой детский. Он, дескать, хочет подарить их мамаше и папаше. Маленький гробик для мамаши. Неплохой намек старикам, верно? Мамуля и папуля, однако зажились вы на этом свете, пора и честь знать. Но погодите, это еще не все. На прошлой неделе, через шесть недель после первой покупки, Тот же самый парень является снова. Подавай ему еще один гроб стандартного размера. Заплатил наличными, как и за два предыдущих. Для кого этот гроб не сказал, может, жена ему рога наставила. Но Альберта годою наплевать, он к вашим услугам и с удовольствием готов и дальше торговать вот так гробами. «Есть еще кое-что, Гарри», — сказал Купер. «Мы только что позвонили в редакцию Семаны». Разговаривал Джонатан, и нам повезло. Автор заметки оказался на месте. «Он сказал мне, — сообщил Мони, что написал статейку за неделю до прошлой пятницы. Как раз тогда он встретил в баре Гадоя, который в тот день продал третий гроб». «То есть? — добавил Купер. — Сразу после похищения, на следующий день». «Подождите-ка», — попросил Партридж. «Дайте подумать». Купер ему не умолкли. Партридж соображал. «Сохраняй хладнокровие», — говорил он себе, — «не впадай в эйфорию. Но все сходилось. Два гроба были куплены за шесть недель до похищения, то есть незадолго до того, как началась месячная слежка за семьей Слоуна, Это означало, что бандиты укладывались в трехмесячный срок, который, по мнению команды поиска, был отведен на всю операцию. Кроме того, с общей версией совпадали размеры двух первых гробов. Один стандартный, другой маленький, якобы купленный для старушки, но он мог с таким же успехом предназначаться и для одиннадцатилетнего мальчика. Далее был приобретен третий гроб, как говорилось в газете тоже стандартных размеров. Как известно, Энгус появился совершенно неожиданно, предупредив Слоунов о своем приезде по телефону накануне. Раз его не ждали Слоуны, то не ждали и похитители. Но они захватили его вместе с Джессикой и мальчиком, трое похищенных вместо двоих. Вопросы. Успели ли похитители к тому времени приобрести два гроба? Пришлось ли им покупать третий из-за старика? Не для него ли был куплен в похоронном бюро Гадоя дополнительный гроб на следующий день после похищения? Неужели все это лишь невероятное совпадение? Вполне возможно, возможно, что и нет. Партридж взглянул на обоих мужчин, напряженно смотревших на него. «Есть над чем поразмыслить, не так ли?» — сказал Купер. «Ты думаешь...» «Вот что я думаю», — сказал Купер. «Может, статься мы выяснили, каким способом миссис Слоуна и остальных членов семьи вывезли из страны?» «В гробах? Думаешь, мертвых?» Купер помотал головой. их накачали наркотиками, такие случаи уже были, это подтверждало догадку Партриджа. Что будем делать дальше, мистер Партридж, спросил Мони. Надо как можно скорее встретиться с этим гробовщиком. Партридж взглянул на листок с переводом, где значился адрес похоронного бюро. Сготовим. Это я возьму на себя. Можно мне с вами «Гарри, по-моему, он этого заслуживает», — заметил Купер. «Я тоже так считаю». Партридж улыбнулся Моне. «Молодчина, Джонатан». Парень просиял. Партридж решил отправиться туда, немедленно взяв с собой оператора. минь по-моему, в комнате для совещаний. Скажи ему...» — обратился он к Куперу. «Пусть берет аппаратуру и идет к нам». Как только Купер вышел... Партридж снял телефонную трубку и вызвал служебную машину. Проходя через главную репортерскую, Партридж и Мони столкнулись с Доном Кеттрингом, экономическим обозревателем Сибиэй. Кеттринг первым вышел в эфир с экстренным сообщением о похищении семьи Слоуна. Сейчас он спросил, «Есть что-нибудь новое, Гарри?» В безупречно сшитом коричневом костюме с ниточкой аккуратно подстриженных усов Кеттринг, как всегда, оказался преуспевающим бизнесменом. Партридж уже было собрался бросить ему в ответ какую-нибудь дежурную фразу и пойти дальше, но передумал. Он уважал Кеттринга не только как экономиста, но и как первоклассного репортера. В данном случае Кеттринг со своим опытом мог лучше разобраться в ситуации, чем Партридж. — Кое-что выплыло, Дон. Ты сейчас занят? «Не особенно. На Уолл-стрит сегодня тихо. Нужна моя помощь?» «Не исключено. Едем с нами, по дороге все объясню». «Я только предупрежу подкову». Кетринг снял телефонную трубку на ближайшем столе. «Я догоню вас». Партридж, Монни и минь Ванкань вышли на улицу. В следующую минуту к главному входу здания и подъехала служебная машина, джип-фургон. Операторы Мони устроились на заднем сидении. Партридж сел впереди, рядом с водителем. Не успел он захлопнуть дверцу, как к ним присоединился Дон Кеттринкой, сел сзади. «В Квинс», — сказал Партридж шоферу. Он захватил с собой экземпляр Симана и перевод Мони и прочел вслух адрес похоронного бюро Гадоя. Быстро развернувшись, машина двинулась на восток к мосту Квинсборо. «Дон, сказал Партридж, повернувшись к Кеттрингу. Вот что нам стало известно и вот что мы хотели бы выяснить. Через двадцать минут Гарри Партридж, Дон Кеттринг и Джонатан Мони вошли в захламленный, прокуренный кабинет Гадоя, и перед ними предстал тучный лысый владелец похоронного бюро, сидевший за письменным столом. Следуя указаниям Партриджа, Минь Ванкань остался ждать в джипе. Если понадобится сделать съемку, его позовут. А пока Ванка, из окна фургона незаметно снимал видеокамерой здание похоронного бюро Гадоя. Гробовщик, как всегда, не выпуская изо рта сигареты, с подозрением взирал на посетителей. Они, в свою очередь, уже успели оглядеть обшарпанную комнату, обрюзгшее лицо Гадоя, свидетельствовавшее о беспробудном пьянстве, И пятна от еды на его черном пиджаке и брюках в серую полоску. Все заведения явно не принадлежало к числу перворазрядных и по всей вероятности не отличалось безупречной репутацией. Мистер Гадой начал Партридж. Как я уже сообщил вашей помощнице в приемной мы с телестанции себеей. На лице Гадоя отразилось любопытство. Не вас я видел по телеку. «Вы вещали из Белого дома?» Это был Джон Кочерон, иногда меня с ним путают. Он работает на НБС. Меня зовут Гарри Партридж. Годой хлопнул себя ладонью по колену. «Так это вы все время чешете про похищение?» «Да, и это одна из причин, по которой мы здесь. Разрешите сесть?» Гадой указал на стулья. Партридж и остальные сели напротив него. Развернув экземпляр Симаны, Партридж спросил, «Вы, случайно, с этим не знакомы?» «Подонок, проныра, сукин сын! Он не имел права печатать то, что подслушал. Это предназначалось не для его ушей. Значит, вы видели газету и знаете, о чем идет речь?» «Само собой. Дальше что?» «Мистер Гадой, мы были бы очень вам признательны, если бы вы ответили нам на несколько вопросов. Во-первых, как фамилия человека, купившего гробы, как он выглядел? Могли бы вы описать его?» Гробовщик замотал головой. «Нечего лезть в мои дела!» «Поймите, это чрезвычайно важно!» Партридж намеренно говорил спокойным, дружелюбным тоном. — Не исключено, что тут есть связь с тем, о чем вы только что упомянули, с похищением семьи Слоуна. — Никакой связи не вижу, — и Игадою прямо заявил. — Словом, это мое частное дело, и ничего я вам не скажу, так что, если не возражаете, я вернусь к работе. Тут в разговор вступил молчавший до сих пор Дон Кетринг. «А как насчет цены, которую вы запросили за гробы годой? Не хотите ее назвать?» Гробовщик вспыхнул. «Сколько раз повторять одно и то же! У меня свои дела, у вас свои!» «За наши дела не беспокойтесь», — сказал Кеттеринг. «Сейчас же ими и займемся. Отправимся прямо отсюда в городское налоговое управление Нью-Йорка. Здесь сказано...» Он ткнул пальцем в Симану. что за все три гроба вы получили наличными. И я не сомневаюсь, что вы сообщили об этом в налоговое управление и уплатили налог с продажи. Там все должно быть зарегистрировано, в том числе и имя покупателя». Кеттринг повернулся к Партриджу. «Гарри, почему бы нам не оставить в покое эту малообщительную личность и не поехать сейчас же к налоговому инспектору?» Годой побледнел и залопотал. «Эй, не парите горячку! Подождите минуту!» «А в чем проблема?» — спросил Кеттринг с невинным выражением лица. «Может, я... Может, вы не уплатили налога с продажи и не сообщили о ней, но, бьюсь об заклад, денежки-то вы получили!» Резко перебил его Кеттринг, который, отбросив напускное дружелюбие, склонился над столом гробовщика. Партридж, который никогда прежде не видел Дона Кеттринга в подобной роли, был очень рад, что взял его с собой. «Слушайте меня внимательно, Годой. Такая телестанция, как наша, обладает большими возможностями, если понадобится, мы и используем их. Тем более, что сейчас мы защищаем интересы одного из нас, расследуем грязное преступление, похищение его семьи». Нам нужны ответы на вопросы и быстро. Если вы нам поможете, мы в долгу не останемся, не будем вытаскивать на свет то, что нас не касается, неуплату уплату налога с продажи или подоходного налога. Не исключено, что вы и финансовое управление обвели вокруг пальца. Но если вы не заговорите, представители ФБР, городской полиции, налогового и финансового управлений будут доставлены сюда сегодня же. Так что выбирайте, с кем предпочитаете иметь дело, с ними или с нами. Годой облизнул губы. «Я отвечу на ваши вопросы, ребята». В его голосе слышалось напряжение. Кетринг кивнул. «Давай, Гарри». Мистер Годой начал Партридж. «Как звали человека, купившего гробы?» «Он назвался Новаком. Я ему не поверил». Скорее всего, правильно сделали. Что-нибудь еще о нем вам известно? — Нет. Партридж полез в карман. Я хочу показать вам один снимок, но вы просто скажете мне, что о нем думаете. Он протянул Гадою фотокопию, снятую с карандашного портрета Улисса Родригеса двадцатилетней давности. — Это он, — сказал Гадой без колебаний. — Новок! «В жизни он выглядит старше, чем на этом снимке». «Да, мы знаем. Вы абсолютно уверены?» «Не сойти мне с этого места. Я видел его дважды. Он сидел там же, где вы». Впервые за сегодняшний день, с того момента, как начали раскручиваться события, Партридж испытал чувство удовлетворения. Группа поиска выиграла еще одно очко. Связь между гробами и похищением была налицо. Взглянув на Кеттринга и Мони, он понял, что они думают так же. «Давайте вспомним ваш разговор с Новаком», — обратился он к Гадою. «С самого начала». Партридж задал еще ряд вопросов и вытянул из гробовщика все, что мог. Правда, информация оказалась не густо. Несомненно, Улиса Родригес постарался как следует замести следы. Еще есть какие-нибудь соображения, Дон? — обратился Партридж к Кеттрингу. — Есть парочка. И Кеттринг обратился к Годою К вопросу о тех деньгах, что вам заплатил Новак. Если не ошибаюсь, вы сказали, что общая сумма составила почти десять тысяч долларов, главным образом стодолларовыми банкнотами. Так? — Так. Не было чего-нибудь примечательного в этих банкнотах? Годой покачал головой. «А что может быть примечательного в деньгах? Деньги — они и есть деньги». «Они были новые?» Гробовщик задумался. «Разве что несколько бумажек. Остальные нет». «А что стало с этими деньгами?» «Уплыли. Я опустил их в ход, потратил, заплатил по счетам». Годой пожал плечами. «Сегодня деньги утекают, как песок». В продолжение всего разговора Джонатан Мони не спускал с гробовщика глаз. Еще раньше, как только речь зашла о деньгах, он мог с полной уверенностью сказать, что годой проявляет нервозность. Эта уверенность не покидала его. Он набросал в блокнот записку и передал блокнот Кеттрингу, а записка гласила Врет. У него остались какие-то деньги. Боится признаться, потому что беспокоится о налогах. с продажей подоходного. Кетринг прочел записку, едва заметно кивнул и вернул блокнот. Он встал, как будто собрался уходить, и вкратчиво спросил Гадоя. «Больше ничего не припоминаете? Или, может быть, располагаете еще какой-нибудь полезной для нас информацией?" И, произнеся это, Кетринг направился к выходу. Гадоев вздохнул с облегчением, уверенный, что все в порядке, Он не скрывал своего желания положить конец разговору и потому ответил. «Ни черта у меня больше нет». Кетрин резко повернулся. С искаженным и красным от гнева лицом он подошел к столу, перегнулся через него и схватил гробовщика за грудки. Притянув Гадой к себе, он прошипел ему в лицо. «Ты гнусный лгун Гадой! У тебя ведь остались деньги!» Не хочешь нам их показывать? Мы позаботимся, чтобы на них взглянули люди из финансового управления. Я тебя предупреждал. Поможешь нам, будем молчать, а теперь все. Кетринг толкнул Годой обратно на стул, достал из кармана маленькую записную книжку и придвинул к себе, стоявший на столе телефон. Нет! Вскричал Годой. Он выхватил телефон и, тяжело дыша, прорычал. — Блюдок! — Ладно, покажу! — Смотри, — сказал Кеттринг, — в последний раз идем тебе навстречу, а там пеняй на себя. Годой уже встал и снимал со стены диплом бальзамировщика, висевший над столом. За ним оказался сейф. Гробовщик набрал шифр. Через несколько минут Кеттринг внимательно осматривал извлеченные из сейфа банкноты — Около четырех тысяч долларов. Остальные наблюдали за ним. Кеттринг складывал купюры в три стопки, две небольшие и одну весьма внушительных размеров, предварительно рассмотрев каждую с обеих сторон. А закончив, он придвинул самую высокую стопку к годой, указав на две другие и сказал, «Эти нам придется взять у вас в долг. Мы оставим соответствующую расписку на бланке себеей». Если хотите, можете добавить серийные номера, а мистер Партридж и я поставим свои подписи. Я лично гарантирую вам, что в течение 48 часов вы получите деньги обратно уже без всяких вопросов». «Ладно, забирайте», — проворчал Годой. Кеттринг жестом подозвал Партриджа и Мони к столу, где остались лежать две маленькие кучки банкнот достоинством в сто долларов каждая. «Многие деловые люди, — сказал Кеттринг, — не очень любят долларовые бумажки, так как опасаются фальшивок, поэтому они частенько записывают прямо на купюре источник ее поступления. Скажем, вы берете на прокат машину и расплачиваетесь сотенными, когда возвращаете ее назад, и Херц или какая-то другая компания записывает на каждой купюре, Номер вашей квитанции, чтобы потом, если деньги окажутся фальшивыми, они могли отыскать вас. По той же причине банковские кассиры пишут на сотни фамилию того, кто вносит деньги». «Я видел такие сотенные, — сказал Партридж, — но не мог понять, в чем дело. Я ни разу вставил Мони. Такие банкноты для меня слишком крупные». Кэтрин улыбнулся. закрепись на телевидении, малыш, и со временем ты к ним привыкнешь. Затем продолжал. Все эти пометки на деньгах, разумеется, делаются неофициально, любые надписи на деньгах запрещены законом, хотя, как правило, к ответственности за это никто не привлекает. Тем не менее, в первой стопке у нас банкноты с номерами, во второй — с фамилиями. Если хочешь, Гарри, Я покажу номера своим друзьям в банках, они пропустят их через компьютер и скажут, в чьих руках находились купюры. А там, где есть фамилия, я пролистаю телефонный справочник и постараюсь выяснить это сам. — Кажется, я уловил смысл, — сказал Партридж. — Но, Дон, объясни членораздельно, что мы ищем. — Мы ищем банки. Любая информация неизбежно приведет нас в банки, через которые прошли эти деньги. Может статься, кто-то из служащих надписал имена и фамилии, которые вы видите. Тогда, если очень повезет, мы сумеем установить, какой банк держал, а потом выдал все эти деньги. — До меня дошло, — сказал Мони. — Выдал деньги похитителям, которые купили на них гробы у господина Гадоя. Кэтрин кивнул. «Именно. Конечно, это долгая история, но если механизм сработает, мы узнаем услугами, какого банка пользовались похитители, а, может быть, имели там свой счёт». Он пожал плечами. «Если мы это выясним, Гарри, твое расследование может быстро раскрутиться». «Отлично, Дон», — сказал Партридж. «Как выясняется...» Стреляя с дальним прицелом, можно таки попасть в мишень. Тут его взгляд упал на экземпляр Симаны, который привел их сюда, и Партридж вспомнил слова дядюшки Артура, сказанные им перед началом операции. В таких случаях редко находишь то, что ищешь. Зато можно неожиданно наткнуться на что-то другое, не менее важное.